Глава 43. Ярослав? Меченый Ярослав? Или правильнее Ярослав Меченый? Меня словно кипятком ошпарили. Неужели мой Меченый и есть князь Орденский? Боги! Боги молют только не это! Пусть он останется княжем-сотником, пусть даже простым воином, но только не князем. Я не рождена для того, чтобы быть княгиней. Женой сотника смогу, а вот княгиней нет. А если мой страшный сон сбудется, и он все-таки князь, буду ли я его любить меньше? Что изменится в моих чувствах к нему? Не могу ответить на эти вопросы. Сколько времени я провела в саду под яблони, погруженная в тяжелый словно мешок с мукой мыслей? Только Макаш знает. Начинает смеркаться, приходит время ужина. А завтра новый день, который разрешит мои сомнения. Я плетусь к терему, где живут невесты. Горькие мысли не покидают меня. Неразрешенная ситуация изводит похуже, чем придирки драганы. Трапезной уже сидит мира. Я бы было подумала, что умеченный наш князь. Раз ярый просто сотник, шепчет она мне на ухо. Но орденского князя в народе прозвали справедливым. Она разводит руками. Извини, мол, что твои надежды не оправдались. А я только рада, что опять не сходится. Слава богам! Не везет нам подруга, тихо говорит она. Тебе прямая дорога в княгине, но ты этого не хочешь. Я же, наоборот, хочу, но не могу. Ты не слышала, сколько конкурсов запланировано. Обеспокоенно спрашиваю я. Мира удивленно смотрит на меня, откусывает пирожок с вязигой и с набитым ртом мотает головой. «Кажется, пришла пора проигрывать», — говорю я. «А получится?» — поживав, спрашивает Мира. Я пожимаю плечами, сама не зная, получится или нет. «Очень постараюсь». «Так ты думаешь, какой следующий конкурс будет?» — тихонько шепчет мне на ушко Мира. Даже представить не могу, пожимаю плечами. Может, заставит квасить капусту в большой бочке? Мы с ней смеемся, представляя, как долго будем только крошить ее. Могут еще хлеб или пироги заставить печь, продолжаю я. Глаза Миры округляются, и она делает вид, что падает в обморок. Да, такие задания для нее и многих девушек будут смерти подобны. Они же никогда не занимались хозяйством. Это мне все равно, что хлеб печь, что по хлебу варить, да хоть за лошадьми ухаживать. Я не избалована, все могу, даже в тереме прибрать. Обсуждая возможные конкурсы и веселясь, мы с мирой засыпаем с хорошим настроением. Утро встречает нас тревожным окриком Маришки. «Вставайте! Сегодня испытание почтит своим присутствием сам князь!» Я холодею так, что натягиваю на себя одеяло повыше, чтобы унять дрожь. Мира же, напротив, выпархивает из кровати, кружась и напивая себе под нос. «Вставайте, госпожа Огне, сдергивает с меня одеяло Маришка. «Чему быть, того не миновать! Негоже прятаться, как девчонки под одеялом!» Я тяжело вздыхаю. Если бы все проблемы решались так просто, как в детстве, Маришка одевает нас с особой тщательностью. Она даже косу мне заплетает так, как я учила на конкурсе. Видимо, ее сестренка не упустила случая научиться чему-то новому. Трапезную мы с шестуем чинной походкой почти как солдаты в ногу. Столы в этот раз ломятся от всевозможных явств, в отличие от прошлых наших завтраков. Но кусок в горло не лезет. Как бы я ни соблазняла себя поварскими изысками, проглотить не могу ни кусочка. Наконец двери открываются и в зал входит мужчина, внешне очень похожий на меченого. Я облегченно вздыхаю. Не он князь. «Воевода княжей дружины княжич Воймир», объявляет распорядитель отбора. «Он будет присутствовать на этом этапе». «Опять князь не появился», шепчет Мира так тихо, что даже я плохо слышу. «Прислал своего двоюродного братца». А ты откуда его знаешь? удивленно спрашиваю я. Так Нертос не раз приезжал к нам заданью, отвечает Любомира. Останавливался у нас дома. Почему ты называешь его Нертос? Распорядитель же сказал, что он княжич Ваймир. Нертос, его прозвище чувствует в себя в своей стихией подруга. Она знает о брате князя многое и спешит поделиться. Означает сила. Его никто уже и не называет Ваймиром. нартосток так приклеилась, что стало вторым именем. Говорят, что даже князь его иначе не называет. Девушки обращаются к участницам отбора княжич, прервав нашу увлеченную беседу. «Сегодня вас останется пятеро, остальные поедут домой, либо останутся в столице. Вечером будет устроен пир для бояр и дружины». Каждая из проигравших будет иметь возможность выбрать мужа и получить щедрое приданное от князя. Так вот, что имел в виду Меченый. Мы выберем друг друга на перо. У меня становится легче на сердце от такой замечательной новости. Захотелось петь и кружиться от радости. «А что нужно делать?» — выкрикивает кто-то из нетерпеливых невест. «Во-первых, помолчать». С улыбкой отвечает Нартос. «Во-вторых, вам сегодня ничего не надо будет делать. Все уже сделано. Опять какой-то тайный конкурс, о котором мы не знали. Как тут проиграешь, если не знаешь, когда и в чем тебя оценивают? Сегодня останутся только те, чье происхождение подходит, чтобы в дальнейшем бороться за княжеский венец», объявляет нам брат князя. А нельзя было на местах проверить происхождение, на меня накатывает легкая волна раздражений. С другой стороны, останься я дома, то боролась бы за никчемного Вацлова и никогда не встретила меченого. От этой мысли мне становится нехорошо. Тошнота подступает к горлу. Схватив кубок с кислым квасом, делая несколько жадных глотков, кажется, отпускает. Итак, остаются. Агния Тихвинская. Забава Куницына, Любомира Волчанская, Святозара Сойкина, Любава Кабанова. Две последних девушки никогда не одерживали побед, были где-то в середине турнирной таблицы. Но вот что меня оставили, уму непостижимо. «Опять Агния!» — раздаются недовольных голоса. «Она же из нищего рода!» — Станислав бьет кулаком по столу. «Древнее рода, чем у Агнии, нет в Орденском княжестве», спокойно, почти равнодушно отвечает на недовольство невест-распорядитель. Ее предки были одним из пяти родов-основателей княжества. Три рода вымерли со временем. Еще один правит Орденским княжеством. Трапезной наступает такая тишина, что слышно, как муха жужжит под потолком. «Она единственная из вас!» то ровня князю по происхождению, — добавляет брат князя. Так вот, что имела в виду мама, когда говорила мне на прощание, что ничто не сможет помешать мне стать княгиней. Предки позаботились о том, чтобы меня заметили, замолвили словечко перед богами. Но вот только как же меченой? Наша любовь?